Глава двенадцатая. На следующее утро на простыне Оливия находит кровь. Передёргивается при виде неё, задумавшись, не пришёл ли срок. Но пятна не похожи на капли или полосы, а выглядят так, будто кто-то мял постель пальцами. Ну, конечно, повязка на ладони ослабла. Порез во сне открылся, и на простыне отпечатались следы тревожной ночи. Подойдя к краковине, Оливия пытается счистить засохшую кровь с ладони, словно пыль. Ополаскивает руку, ждёт, может, кровь выступит снова, но та не течёт. Оливия поглаживает тусклую красную линию. Царапина, так похожая на лазу или корень, устремляется вверх. Решив оставить её подышать, Оливия направляется к шкафу матери и принимается там копаться. Она достаёт платье нежного тёмно-зелёного цвета, похожего на цвет летней листвы. Наряд длиной до колен. А когда Оливия поворачивается, юбка распускается, точно лепестки. Блокнот позабытым лежит на постели. Половина лица матери смотрит на Оливию с листа, другая половина, куда не доставал свет, заштрихована полоской тени. Оливия закрывает блокнот и суёт его под мышку. Выходит в коридор, и её взгляд сразу устремляется к двери Мэтти. Оливия прижимается ухом к створке, но ничего не слышно. ни беспокойных стонов, нирваного дыхания и даже шороха простыней. Пальцы сами ложатся на ручку, но стоит вспомнить, как Матю страдал, и Оливия их отдёргивает. Она поворачивается и идёт к лестнице. В доме царит тишина. Возможно, все ещё спят. Оглянувшись по сторонам, Оливия понимает, что не знает, который час. В Мэриленде время отмеряли звонками, свистками и резкими звуками. что велели девочкам отправляться по постелям или наоборот будили, созывали воспитанниц на молитву, посылали на занятия или приказывали выполнять работы по дому. А в Галанте, похоже, единственный важный час это час заката, когда день переходит в ночь. На Но дом уже проснулся. Вставни распахнуты, лучи солнца струятся в холл, заглядывая в коридоры и выхватывая танцующие в воздухе пылинки. Раздается резкий писк, и Оливия от неожиданности подпрыгивает, но сразу понимает, что издает его не человек. Это звонко свистит чайник. К тому времени, как Оливия добирается до кухни, чайник вовсю заливается на плите. Оливия выключает конфорку. «А ты ранняя пташка!» Оливия поворачивается. Из погреба по лестнице выбирается Ханна с мешком муки в руке. Уголки губ приподняты в улыбке, но глаза усталые. «Эх, вернуть бы молодость!» — говорит Ханна, резко опуская муку на пол, и от мешка взвивается белое облачко. «Когда не требовалось столько сна!» Она кивает на чайник. «Ты займись чаем, а я тостами!» Оливия аккуратно, стараясь не потревожить рану, берет заварник. Ополоскивает кипятком, кладёт туда ложку чайных листьев, а Ханна тем временем нарезает хлеб. Несколько коротких мгновений они движутся, будто шестерёнки в часах, будто двамаи из скульптуры, обходя друг друга по дуге. Пока настаивается чай и поджаривается хлеб, Оливия открывает блокнот и листает страницы назад, от портрета матери к изображению удивительной сферы. Разворачивает рисунок к Ханне и постукивает по нему. Вопрос ясен. Что это такое? На долю секунды выцаряется такая тишина, что слышно лишь царапание ножа по тосту. Тяжёлая тишина, которая обычно означает, что человек знает ответ на вопрос, но не может решить говорить ли. В старых домах полно барахла. Наконец, вздыхает экономка. Может, Мэттью знает. Аливия только закатывает глаза. До сих пор от кузена помощи не было. «Отличный денек», — добавляет Ханна, опуская на кухонную стойку две тарелки с тостами, смазанными маслом и джемом. «Слишком хороший, чтобы сидеть дома. Отнесешь завтра к Эдгару? Он где-то во дворе». «Ясно, ее отсылают», — Оливия вздыхает. Требуется обе руки и предельная собранность, чтобы унести чашку чая, две тарелки с тостами и блокнот в сад, ничего не уронив, не разлив и не потеряв. Однако Ханна права. Деньёк просто чудесный. Под ногами на траве поблёскивает роса, но туманы и холод ушли, небо над головой молочно-голубое. Аливия находит Эдгара. Старик на лестнице чинит ставни. Приветственно машет ей и кивает, чтобы поставила тарелку прямо на землю. Оливия нерешительно медлит. А если туда заберётся птица или мышь? И подумав об этом, вдруг понимает, она не видела здесь никакой живности. И это по-настоящему странно. Оливия мало что знает о сельской местности, но по пути сюда заметила коров и овец. Наверное, в поместье должно обитать множество мелкого зверья. кролики, воробьи, краты. Даже в Мэриленде порой попадались мыши, а по не буы летали чайки. Будь галанд домом сошедшим со страниц сказки, у очага непременно лежал бы пёс, на дорожке грелся на солнышке кот, в саду обитала стая сорок, а на стене ворона. Но здесь никого нет. Только необычайная тишина. Оливия идет с завтраком к каменной скамье и устраивается там. По словам матушки Агаты, приличные девочки сидят, сведя ноги и скрестив лодыжки. Оливия усаживается по-турецки и принимается за еду, а зеленые юбки вздуваются на коленях. На металлическом ободе Бадьи играет солнце. С края свисает пара перчаток, но порез на ладони Оливии еще не зажил, и вместо работ по саду она предпочитает нарисовать дом. открывает чистую страницу и приступает к делу. Вскоре под её рукой галлант обретает форму, превращаясь из нескольких штрихов в строение со стенами и окнами, дымоходами и крутыми скатами крыш. Вот его крылья, вот балкон, бальные залы и дверь в сад. Вот эркер, только у него во всём особняке нет ставин, а за стеклом виднеется тёмный силуэт рояля. Она как раз пририсовывает Эдгара на лестнице. Лёгкие очертания, лишь тень на огромной стене дома, когда слышит в саду шаги. Движение тоже своего рода голос. Оливия узнаёт человека по походке. Эдгар слегка шаркает. Одна нога у него ступает тяжелее другой. У Ханны твёрдый короткий шаг, но удивление тихий. Мэтью идет широко, но тяжело, будто ботинки слишком много весят или велики ему. Заслышав, как он топает по тропинке, Оливия поднимает взгляд. Кузен натягивает садовые перчатки. Она ждет, когда Мэтью посмотрит на нее и снова отпустит едкое замечание. Но тот молчит, лишь опускается на колени и принимается возиться с розами. Сорняки не могли вырасти так скоро, и все же они есть. Мэтью рвет и рвет серые плети. Рукава его закатаны, а на запястьях, там, где оканчиваются перчатки, виднеются синяки. Он такой худой, что становится страшно. Если солнце подсветит Мэттью с нужной стороны, можно будет смотреть прямо сквозь него. Оливия подталкивает к нему тарелку со остатками тостов. Фарфор скрежещет по камню, и Мэттью окидывает кузину взглядом. У меня всё нормально. Глухо, машинально отзывается он. А у самого вид похуже, чем у большинства гулей. Поэтому Оливия еще раз подталкивает к нему тарелку, и та снова издает жуткий скрежет. Мэтью раздраженно хмурится, и Оливия мрачно взирает на него в ответ. Секунды позже он все же снимает перчатку и берет тост. Благодарности она не слышит. Оливия снова принимается рисовать Галланд, но ее по-прежнему одолевает ощущение, что за ней наблюдают. Она смотрит на Мэттю, но тот, склонив голову, весь отдался работе. Аливия бросает взгляд через плечо, но позади только стена. Тогда она разворачивается, принимается листать блокнот, пока не находит незавершённый набросок, и сравнивает рисунок и стену, пытаясь понять, в чём заковыка. Аливия в задумчивости постукивает карандашом по бумаге, когда на блокнот падает тень Мэттю. Он таращится на страницу, и взгляд его застывает при виде стены. Оливия, затаив дыхание, ждёт, что кузен скажет, но Маттиу молчит, тогда она открывает чистый лист и пишет: "Что случилось с твоим отцом?" Но когда показывает вопрос кузену, тот едва косится на него и точит смотреть в сторону. Оливия настойчиво подсовывает ему листок, заставляя прочесть, но взгляд Маттио отказывается замечать слова. На зря время тратишь, бормочет он, и наконец Оливию осеняет. Это не потому, что Мэттью не хочет читать, он просто не может. Догадавшись по выражению её лица, что она всё поняла, кузен хмурится. Я не дурак, резко бросает он. Оливия качает головой. Уж еле не знать, каково это, когда люди судят тебя только по твоим недостаткам. Просто я так и не понял, как это делается. Буквы скачут перед глазами, все слова путаются. Оливия кивает и вновь принимается царапать карандашом по странице. «Говорю же!» — бурчит Мэтью, но Оливия поднимает указательный палец, молчаливо веля подождать, а сама рисует быстро, как только может. На бумаге возникает образ мужчины. Не тот, каким Оливия застала его у выхода в сад, полупризрачный, а такой, каким она увидела его в портретной галерее. Артур Приор. Оливия поворачивает рисунок к кузену. С тем же успехом она могла хлопнуть дверью у него перед носом. Он умер, неважно как. Мэттиу задумчиво смотрит вдаль, мимо садовых деревьев, на стену. Оливия переворачивает страницу и заносит над ней карандаш. Она всё ещё придумывает, как воплотить вопросы в рисонках, когда Матю произносит: "У ворот всегда должен стоять приор". Его тихий голос пронизан горечью, но фраза будто заучена наизусть. "Всегда так говорил отец". Словно мы всегда жили в Галланте. Но это неправда. Приоры его не строили. Галланд уже был здесь. Он воззвал к нашей семье, а мы, как идиоты, повиновались. Оливия в замешательстве хмурится. Дом не писал ей письмо. Кто-то из его обитателей это сделал. Тот, кто хотел возвращения Оливии. Кто объявил себя её дядей. Однажды мы пришли в Галланд и теперь не можем его покинуть. Мы привязаны к нему, прикованы к дому, стене и тому, что позади неё. И это не кончится, пока жив хоть один приор. Отец сказал, я последний. Ты уже начала его слышать? Горящим взглядом Мэтью смотрит прямо на нее. Он приходит в твои сны? Оливия неуверенно качает головой. Кто знает, что кузен имеет в виду. Сны ей снились дважды, оба раза о матери». Но в памяти всплывает голос Мэтью, резкий стон, что она слышала прошлой ночью. «Ты не представляешь, каково это», — говорит он, и лицо его искажается от боли. «Что это может с тобой сотворить? Чего стоить?» «Да о чем речь?» Оливия тянется к его руке, но Мэтью уже отодвигается, напоследок еле слышно про Бармотав. «Если он еще не нашел тебя, значит, еще есть время». А потом он решительно уходит по тропинке. Ясно. Пошёл искать Ханну, чтобы поинтересоваться насчёт машины. Оливия прижимает ладонь к вискам, где зарождается боль. Слова Мэттью похожи на записи матери. Ещё одна никчёмная загадка. Почему её семья не может объясняться просто? Оливия переводит взгляд на рисунок. Прикованных к дому, стене и тому, что позади неё. Оливия рассеянно глядит вдаль. Кузену явно не здорово. Он не ест, не спит, говорит о проклятиях, воротах, но у края сада громоздятся лишь крошащиеся камни. Поднявшись, Оливия осматривается. Мэтью и след простыл. Не видно и Эдгара, хотя лестница все еще стоит у дома. Оливия не направляется прямо к стене. Ее будто влечет к ней. Через сад, мимо последнего ряда роз, вниз по мягкому заросшему травой склону. Старый гуль на кладбище смотрит ей вслед. Он не покидается, а но Оливия видит, как призрак опускает голову и складывает руки на груди, явно недовольный её прогулкой к стене. "Знаю, знаю", думает Оливия, но не останавливается. Подойдя к стене, она наконец понимает, почему рисунок не получался. Всё дело в свете. Похоже, лучи солнца не озаряют её так, как полагается, хотя светило сейчас позади ограды и та отбрасывает на склон свою тень. В солнце должно проливаться на камни, но, кажется, свет их не достигает. Тени сгибаются и собираются лужицей у стены. Вступая в эту странную тень, оливейс слегка вздрагивает. А потом, наконец, замечает дверь. Не верится, что Оливия не видела её раньше. Старая железная створка чуть темнее, чем окружающий камень. И если бы свет попадал на неё, возможно, Оливия обнаружила бы её раньше. Теперь же, углядев дверь, не представляет стену как сплошной камень. Ворота, думает она, потянувшись к створке. На ощупь-то поразительно холодная. На двери маленькая ручка в виде побега плюща. Оливия пробует ее повернуть, но та не поддается. Присев на корточке, Оливия ищет замочную скважину, но и ее нет. Как странно. Зачем в стене, которая просто обрывается, нужна запертая дверь? Каменная кладка даже не очень длинная. Десяток шагов в любую сторону, и дойдешь до осыпавшегося края. Ноги уже несут Оливию туда, но вдруг она на полпути замирает. по словам Мэттию за стеной что-то есть. Закусив губу, Оливия думает: нелепость какая. Пространство за оградой видно невооружённым глазом: поле, что раскинулось в ту сторону. И всё же Оливия не в силах заставить себя обогнуть стену. Она возвращается к двери. Там, где железная створка примыкает к камню, есть узкий зазор шириной с палец. Обзоры закрывает пара задвижек. При виде их в памяти что-то всплывает, но Оливия никак не может понять, что именно. Привстав на цыпочки, она заглядывает в щель. Оливия прочла множество историй о проходах, порогах, и на миг воображает себя стоящей в преддверии чего-то грандиозного, мрачного или опасного. Но впереди расстилается лишь поле высокой травы, покачивающейся на ветру, и вдали высятся скалистые горы. На секунду сердце замирает, и Оливия отодвигается от двери, чувствуя себя глупо. Конечно, это просто стена, и ничего больше. Раздаётся какой-то треск, и из правой складки выпадает несколько камешков, стуча по земле точно дождь по старой жестяной крыше. Это одна из тех дыр, что пытался залатать мэттю. Ясно по более светлому, чем окружающие валуны цвету, но раствор слабый, и он уже осыпается. На траве виднеются крошки, будто стена зашевелилась и стряхнула с себя замазку словно пыль. Вблизи становится ясно происхождение трещины. Из неё выглядывает тонкий серый усик. Али ве тянется к нему, но вспоминая порез у себя на ладони и ярость мэттю, так что просто поднимает упавший камушек и вставляет на место. Оливия доносится со двора. Оглянувшись и заслонив рукой глаза от солнца, Оливия замечает Эдгара, который машет ей, прижав к плечу лестницу. "Поможешь мне?" просит он, и Оливия мчится к старику, выбегая из холодной тени на солнце, удивляясь и радуясь его теплу. Поднимаясь по заросшему травой склону, она слышит, как позади стены с тихим шорохом сыпятся камешки.